Глава 15. Начало похода. Мы покинули поселение. О рассказать что-либо в его пределах я не решился, чтобы нас не подслушали. И надо предупредить ребят, пусть впредь будут осторожнее. Только когда мы углубились в лес, я приказал остановиться у корней гигантского дерева. Что ты хотел сказать? с любопытством спросила Мирослава. Я прислушался, осмотрелся, Проверьте, есть ли кто-то рядом. Я обвел взглядом Думису, Лианга и Нацука. Они разделились и прошерстили округу в поисках других людей. Вроде никого, только птички и жуки, отозвался Лианг. Да, подтвердила Нацука. Думиса промолчал. Я дождался, пока все не соберутся рядом со мной, и прямо сказал: Мой дедушка Борис Уральский нашел способ, как вытащить жидкое ядро из изначального мира. Офигеть. Лианк раскрыл рот от удивления. Думиса приподнял брови, Джао оживилась, ее глаза вспыхнули интересом. Нацука застыла, ловя каждое мое слово. Для этого надо использовать особое вещество. Внутри него жидкое ядро не пропадает. Я расскажу подробнее перед тем, как мы покинем изначальный мир. Особое вещество, пробормотала Нацука, доставая из сумки блокнот и карандаш. Я взяла с собой два кубика, вдруг заговорила Мирослава: "Если будут лишние жидкие ядра, я хочу забрать их". "Посмотрим", я кивнул ей. Мирослава скорее всего еще в прошлое посещение изначального мира брала эти кубики, но они так и пролежали в ее сумке. "Можете продать эту информацию своим родам, когда выйдете. Скоро она станет общедоступной". "Как скоро?", уточнила Нацука. "Как только я выберу дату". Но я дам вам время, чтобы вы получили прибыль. Спасибо, Нацука хищно улыбнулась. Глава рода не посмеет взять свои слова назад. Слушай, ты о чем?» Не понял, Лианг. Нацука рассказала, что ей пообещали статус старейшины. Это полная свобода. Я смогу ходить в изначальный мир в любое время, смогу выйти замуж за парня, которого полюблю. Нацука даже хлопнула в ладоши. Э, и что? Я тоже могу ходить в изначальный мир, когда захочу, и выйти замуж. тьфу, жениться на любой девушке, заметил Лианг. На любой? нацука фыркнула. Ты переоцениваешь себя. Мы выйдем из изначального мира через двое или трое суток, я прервал разгорающуюся перепалку. Наша цель максимально усилить группу, а потом мы убьем зверя, у которого я заберу жидкое ядро. О, ты уже решил? Лианг встрепенулся. Ну же скажи, кто этот избранный монстр? Для кого ты так долго берёг девственность своего запястья? Заткнись, нацук пнула Лианга. Вы сами все увидите. Лианг, давай сюда карту. Да, сейчас. Тот потирая ногу, зарылся в рюкзак. Слушай, я беру свои слова назад. Думиса да, симпатичнее тебя. Ты злая, как богиня Сиванму. Нацука еще раз пнула его. Слушай, скажи ей, возмутился Лианг, смотря на меня. Детский сад, пробормотала Джао. Я промолчал, и Илианг недовольно засопел. Наконец достал карту и протянул мне. Она больше походила на тонкую тетрадку. На каждой странице название какого-либо поселения и схематически нарисованная область вокруг него. Причем не факт, что то или иное поселение находится на пике Синшан, гор с подобным климатом достаточно, и картографы могли ошибиться. Я нашел наше поселение, которое на карте обозначалось как Ши-Ар, что в переводе на общий язык значило двенадцать. Карандаш, я протянул руку, и Лянг вложил в мою ладонь фломастер. Карандаш, я вернул фломастер Лянгу и забрал карандаш у Нацука. Где ты видела медведя, примерно? Нацука подошла ко мне так близко, что я ощутил запах ее парфюма, Легкий, цветочный. черно серебристые волосы свесились, закрывая ее лицо. Забрав у меня карандаш, Нацука некоторое время разглядывала карту, затем нарисовала небольшой кружочек на севере от поселения, недалеко от того места, где я видел массивного медведя и алых калибри. Где-то тут медведь был весь в крови, явно полакомился кем-то. Хорошо, тогда план следующий. Сперва мы прикончим древесного крота и заберем у него когти, используем их, чтобы замедлить медведя и убьем его. Мирослава «Отдай джао один из ножей. Пусть она укрепит его. А ты знаешь, где живет еще один крот? удивилась Нацука. Да, за дело». Я свернул карту и отдал ее Лиангу. В голове уже выстроился план. Еды у нас достаточно, и я знаю местоположение следующего поселения. Поэтому мы сможем в безопасности переждать ночь. В первой жизни я не знал, каким был Пиксин Шан в первые месяцы после затмения. Но благодаря проекту Дельта Я загорелся желанием найти для себя лучшую стратегию развития на случай, если мой план с возвращением в прошлое удастся, и внимательно изучил весь Пик Синшан, особенно ареалы обитания уже убитых зверей. Если бы не проект Дельта, я бы знал о Пике Синшан лишь немного больше, чем ребята. Я помнил несколько мест, где обитают древесные кроты, выбрал то, что ближе всего к сероглазому медведю. До этой точки мы добрались спустя минут тридцать. По дороге несколько раз слышали, что где-то неподалеку кто-то сражается. Мирослава, как всегда, порывалась помочь незнакомцам, но я не хотел рисковать. На кону мое становление ивольвером, ошибки недопустимы. Дважды на нас напали змеи. В первый раз атаку отбила Мирослава своими лезвиями, а во второй нацука железной ногой. Но змеи сбежали, мы не смогли получить дополнительные жидкие ядра. Снова дерево-бочка? пробормотал Лян, когда мы добрались до цели. Я не ответил, внимательно разглядывал бычкообразный ствол. Немного смущал цвет коры, темный, почти черный. Мирослава, зверь на тебе велел я, убивать будешь ты. Я смогла укрепить только остриё, два-три сантиметра», – извиняющимся тоном сказала Джао, протягивая лезвие Мирославе. Та подцепила его с помощью своей силы и вернула в кармашек. Лианг, будь наготове. Если зверь подойдет близко, используй толчок. Нельзя, чтобы он ранил нас когтями. Мирослава, ты уже слабый вольвер. Твоей силы должно хватить, чтобы убить крота. Я постараюсь, уверенно кивнула та, и лезвия вылетели из кармашков, зависнув в метре над землей. Я выманю, нацука вытащила из сумки небольшой металлический шарик и кинула его в дерево. С глухим стуком он ударился о кору и упал у переплетенных корней, но реакции не последовало. Я нахмурился, странно. Еще раз Нацука бросила второй шарик и сумела попасть в дупло. Из него раздалось рычание, а через секунду показалась лапа, Черная, покрытая дымом. Гигантские когти, будто облитые смолой, вонзились в кору дерева. Крот начал вылезать из дупла. Я побледнел. Это не древесный крот. Но не успел я и рта раскрыть, как в голову вожака, а это именно он, вонзились ли Мирославы. С ревом крот выскочил из дупла. Он был крупнее обычного древесного крота, размером с пони и абсолютно черный. В его голове торчало лезвие, то самое, которое укрепило Джао, остальные не смогли пробить его шкуру. Не подпускайте его близко, я взял себя в руки. Нацука Джао, уходите. Лианг, готовь толчок. Мирослава, сосредоточься на лезвие в его голове. Думиса, будь очень осторожен. Эта тварь убьет тебя, если коснется когтями. Крот-разрушитель мотал головой и рычал. Он не пытался лапами вытащить лезвие, понимал, что только поранится. Крот-разрушитель близок к катому сураспада, и это очень редкий вожак. Удары его когтей могут пробить любую защиту. Даже прикасаться к ним опасно. Они уничтожают всё, до чего дотрагиваются. Я попробую, вдруг крикнул Лианг. Он выскочил вперед и поднял руку, прицеливаясь. Идиот, зарычал я. Мое сердце замерло. Крот-разрушитель гораздо опаснее сероглазого медведя. Что-то почувствовав, вожак резко прыгнул к Лиангу, выставив вперед когти. Ха! Лианг, пародируя азиатские фильмы, ударил ладонью. Раздался хруст. Крот-разрушитель упал, у ног Лианга пару раз дёрнуло и замер. Передний коготь вожака вонзился в землю в нескольких сантиметрах от ступни Лианга. Вся трава вокруг него моментально превратилась в пепел, а почва почернела. Лианг на дрожащих ногах отступил и плюхнулся на задницу. "Я убил его!" завопил он. "Тише ты", шикнул я с опаской, смотря на тело крота разрушителя. Это лезвие Мирослава пробило ему мозг. "Ну я же ударил толчком по лезвию", возмутился Лианг, с трудом вставая. Его коленки до сих пор тряслись. Вы все?» — Нацука и Джао вернулись. Что дальше, спросила Мирослава. Сперва достанем жидкое ядро, решил я. Его возьмет Джао. Она укрепит твои ножи, и ты сможешь отрезать когти. Но касаться их нельзя, они опасны. У тебя есть проволока? Да, Мирослава кивнула. Один коготь заберем с собой, а остальные прикопаем тут. Приступайте. Пока ребята возились с кротом, я обошел его убежище. Нашел недоеденное тело массивного медведя. Судя по кускам опалённой шерсти, это тот самый, которого я видел. Заглянул в дупло, поморщился от запаха и вернулся к ребятам. Ситуация прояснилась. Крот-разрушитель эволюционировал совсем недавно, когда сожрал массивного медведя. Как правило, крот-разрушитель живет в мертвой зоне. Его когти уничтожают все, чего касаются. Здесь же только дерево почернело. Стоя рядом с ребятами, которые перевернули тело крота и с трудом разрезали его шкуру, я размышлял над произошедшим. В прошлой жизни на пике Синшан никогда не появлялись кроты-разрушители. Но я отпугнул массивного медведя, тот попал в лапы древесному кроту и это привело к эволюции последнего. Сколько ещё подобных волн я запустил и к чему они могут привести? Готово. Думисо встал и вытер пот со лба. В руках он держал окровавленный топорик. «Джао!» – окликнул я. Та с опаской разглядывала труп вожака. Думисв не только вскрыл его, но и разрезал сердце. Девушке оставалось просто взять жидкое ядро. "Да, сейчас". Она присела у вскрытой груди крота и зажмурилась. Раздался стук, и Джао вздрогнула. Это Думиса пытался отделить топориком коготь, но у него не получалось. Наконец, Цжао взяла жидкое ядро и приложила к татуировке, прикрыла глаза. 4,38%, удивилась она. Так много? Это вожак. У тебя увеличилась нитрина. Займись укреплением ножей. Сероглазый медведь где-то рядом. Да, сейчас. Под завистливым взглядом Лианга, Джао, сияя от счастья, забрала у Мирослава один из клинков. Тот, что застрял в голове крота, она не смогла вытащить. Слушай, Может, топор укрепим?» – предложил Лианг. Сперва лезвие Мирославы, они важнее, покачал я головой. Не получается, Думиса бросил попытки отрубить когти. У него пальцы крепкие. Готово, Джао отдала нож Мирославе. Укрепила, но потратила 70% нитрина. Надо немного подождать и займусь вторым. Сверху раздалось карканье. Я поднял голову и прищурился. «Черные вороны Стайные звери довольно опасные, но без вожака не представляют угрозы. Первый есть. Думиса легко отделил коготь укрепленным ножом. Помни о моем предупреждении, он не касался его. Мирослава, используй проволоку. Торопимся, ребят, с каждой минутой все опаснее. Если появится вожак, мы рискуем остаться тут навсегда. Нацу, Нацукалианг, залезьте на те деревья и следите. Думис ускорился, Мирослава достала проволоку и отломила полуметровый кусок. Джао стояла со вторым ножом Мирославы. Она укрепила его и теперь ждала, когда восстановится нейтрина. Куда прячем когти? спросил Думиса. И как? Выкопай яму под деревом, положим их туда. Никто из зверей не сунется к этим когтям. Думиса вытащил из портфеля небольшую складную лопатку и бросился к корням дерева. Проволока ржавеет, предупредила Мирослава. Она долго не продержится. Перетащи когти в яму, я снова посмотрел в небо. черных воронов прибавилось. Эти монстры не так опасны, как красные воробьи или алые калибри, Они близки к атомосам трансформации. Их когти и клювы очень острые и крепкие. А вожак, белый ворон, может увеличиваться. Я как-то видел его с активированной способностью. Белая тварь была больше лошади, неубиваемая благодаря крепким перьям и регенерации. Но черные вороны сильны только в большой стае. Поэтому я их не опасался. В прошлой жизни, когда был в группе Адонис, я на них учился метать ножи. Я так всю проволоку испорчу, пожаловалась Мирослава, перетаскивая в яму очередной коготь. Она отложила один. Он предназначался для сероглазого медведя. И я не уверена, что смогу дотащить коготь до монстра. "Атас!" крикнул Лианг. "Сюда медведь прет! валим!" Я внутренне вздохнул. Сероглазый медведь ошивался где-то рядом, и существовала вероятность, что он придет сюда. Так и случилось. Бегите, я отвлеку его. Мирослава, прячься в кустах, он не должен тебя увидеть. Думисы и Мирослава рванули в разные стороны. Джао спряталась за бочкообразным деревом. С серогом из зарослей показался сероглазый медведь, черный, высотой метра два, с глазами насыщенного серого цвета. Я рухнул на колени, придавленной гравитацией. Медведь зло зарычал, узнал гад и побежал на меня. Сверху на вожака упал черный коготь. Проволока на нем буквально разваливалась на части. Но медведь почувствовал неладное и отпрыгнул в сторону. Коготь лишь чиркнул его по шее. Брызнула кровь, яростный рев сотряс округу. Я почувствовал, что могу снова двигаться. Медведь больше не смотрел на меня. Краем глаза я заметил напряжённую Мирославу. Она направляла в медведя лезвие. Я попятился, но не успел далеко отойти, меня вновь придавило. Острое лезвие со свистом разрезало воздух. Медведь дернулся, и нож вошел ему в шею, пробивая ее насквозь. Брызнул фонтан крови. Медведь попытался зарычать, но из его пасти вырвалось только невнятное бульканье. В этот момент из зарослей выскочил Думиса. Его правый кулак был объят желтым свечением. Подвежав к медведю, Думиса врезала ему в челюсть. Удар был настолько мощным, что медведя откинуло назад. Он упал на спину, и сверху на него опустилось лезвие Мирославы, пронзая его череп. "Быстрее вырезайте сердце", крикнул я. "Думиса, закопай яму с когтями. Мирослава, отдай Лиангу Лиангунош. Лиан, креш, забирай ядро". Я уже слышал рычание монстров, чувствовал их жадные взгляды. На одной поляне тела двух вожаков Вот-вот сюда нагрянут другие вожаки, и если не успеем свалить, мы погибнем. Кар! По небу разнеслось громоподобное карканье. Я резко поднял голову и увидел белого ворона. Он был лишь немного крупнее черных, но это пока. Быстрее, Мирослава, поднимай свои ножи. Все к Мирославе. Готово, крикнул Лян. 4,8%, да. Уходим, приказал я. И мы рванули с места. Вороны зашумели и закружились над нами. Я ощутил на себе тяжелый взгляд белого ворона, и по моей спине побежал холодный пот. Над нами громко защебетали птицы, и в небе появилось красное свечение. В нашу сторону величественно летел пылающий калибри в окружении алых калибри, еще один вожак. Кар! Белый ворон потерял к нам интерес и сосредоточился на своем сопернике. Раздалось шипение. На поляну медленно выполз гигантский пятнистый питон, еще один вожак. Одновременно с ним из-за дерева показалась холодная пантера. Все это я успел заметить, на миг обернувшись. А после уже было ни до наблюдений. Мы влетели в заросли и завязли в них. Лианг быстро среагировал и очистил дорогу толчком. Нацука, руки и голова которой блестели металлом, вместе с Думисой рванула вперед и занялась кустами. Мирослава бежала следом, подняв в воздух свои ножи. Судя по ее усталому виду, кварки у нее на исходе. Джао поддерживала меня за локоть и помогала не отставать, а Лианг замыкал группу. Мы неслись минут десять, пока я окончательно не выдохся. Если слышали впереди крики, Думиса сразу же менял направление. Звери не осмеливались нападать на такую большую группу, даже когда Мирослава убрала свои ножи. Мы сделали привал на небольшом пятачке Между тремя корнистыми деревьями. Но только все расселись, как послышались ругательство и треск веток. К нам выскочил худой как скелет, смуглый мужчина, индиец. В руках он держал деревянное копье. Одетый в грязные штаны с голым торсом, он присел, затравленно оглядел нас и крикнул: "Синдикат, Дельте! жопа!" Индиец быстро побежал к дереву и ловко залез на него. "Жопа!" снова крикнул он с сильным акцентом. Следом за ним из кустов показался серый волк с огромной пастью и массивными лапами. Чуткий волк, тот самый, на которого я когда-то собирался поохотиться, зверь близкий к гравитосу земли, умеющий увеличивать массу когтей и челюстей. «Жопа!» – завопил индиц. Я даже не встал с места, посмотрел на Мирославу и кивнул. Та указала на волка пальцем, и острое лезвие вылетело из кармашка. Чуткий волк никогда не отличался скоростью. Но он почувствовал приближение смерти, задрал морду и завыл. Нож пробил ему череп, и оборвал вой. Но секундой позже в сотни метров от нас завыл сразу десяток волков. Мирослава побледнела и с ужасом посмотрела на меня. Я подскочила полез на ближайшее дерево. Ребята последовали моему примеру. "Япа!" крикнул индиец и начал карабкаться выше.